Определенной попыткой преодолеть этот водораздел стала куртуазная концепция любви, которая сложилась в позднем Средневековье, выраженная в таком культурном феномене, как куртуазный роман и поэзия трубадуров. Это была попытка вернуть любовь в телесное обличие, переосмыслить в символическом плане телесный характер любви и, в определенном смысле, легализовать земную любовь с ее чувственными удовольствиями с помощью символической интерпретации. Одним из важнейших поворотов средневекового духа явилось появление любовного идеала, основной тон которого впервые был негативным. Разумеется, античность тоже воспевала томление и страдание из-за любви. Но разве не видели тогда в томлении всего лишь отсрочку и залог верного завершения? А в печальных финалах античных любовных историй самым напряженным моментом было не препятствие желанию, но жестокое разделение уже соединившихся любовников – Внезапно вторгшейся смертью, как в повествованиях о Кефале и Прокриде или о Пераме и Физбе, чувство печали было вызвано не эротической неудовлетворенностью, а злосчастной судьбой. И только в куртуазной любви трубадуров именно неудовлетворенность выдвигается на первое место. Создается форма эротического мышления, способная вобрать в себя избыточное этическое содержание, при том, что связь с естественной любовью к женщине нисколько не нарушается. Именно из чувственной любви проистекало благородное служение даме, не притязающее на осуществление своих желаний. Любовь стала полем, на котором можно было взращивать всевозможные эстетические и нравственные совершенства. Благородный, влюбленный, согласно этой теории куртуазной любви, благодаря своей страсти, становится чистым и добродетельным. Элемент духовности приобретает все большее значение в лирике. В конечном счете, следствие любви, «Состояние священного знания и благочестия» – лавита нова. В этом плане фраза лавита нова», то есть «новая жизнь» характеризует образ культурной эпохи позднего Средневековья. «Новая жизнь» в смысле переструктурирования средневековой модели мироздания – И в том числе средневекового христианского отношения к любви означает любовь как духовную связь, но не только с Богом, но и с женщиной, как некоторым идеальным образом, приближение к Нему. Не случайно в поэзии Трубадуров образ Девы Марии стал основой образа возлюбленной, которая воспевалась в стихах. Любовь преобразует человеческую личность, перерождает ее, обновляет человека и мир в целом. Ведь и рыцарская любовь к прекрасной даме есть верная и самоотверженная, чистая и милосердная. Поэтому в позднем средневековье существовал символизм соединения любви как духовной силы и любви чувственной, земной. С помощью рыцарских романов и поэзии трубадуров многочисленные художественные аллегории позволяли преодолевать жестко намеченный христианский водораздел между духовным и плотским, возвышенным и греховным в человеке. Символизм дал возможность ценить мир, который сам по себе был достоин всяческого осуждения, и им наслаждаться а также облагораживать и чисто земные дела, ибо всякое ремесло имело символическое касательство к высокому и святому. Труд ремесленника – это вечное зарождение и воплощение слова и союз души с Богом. Даже между земной и небесной любовью протягивались нити символической связи, обостренный религиозный индивидуализм, то есть возделывание собственной души в чаянии добродетелей и блаженства, находило целительный противовес в реализме и символизме, освобождавших собственное страдание, собственную добродетель от особенностей чисто личного и поднимавших их в сферу универсального. Таким образом, Средневековье представляло собой особый этап в понимании феномена любви, который создал оригинальную концепцию трансформации ее видов, восприняв античные идеи и переработав их в контексте христианства. Средневековые мыслители либо отказывались от античной концепции любви как эроса, либо пытались соединить Эрос с Агапе. Однако позднее, в Средневековье, сделало попытку объединения этих двух начал, подчеркнув значение страстной плотской земной любви, конкретных чувств, которые один человек испытывает к другому человеку. Безусловно, этим был положен переход в эпоху Ренессанса, которая стала продолжением намеченного пути в осмыслении любви. Ренессанс Возрождение поднял эту тему на новый уровень, осмысливая любовь как земной и исключительно человеческий фактор. Отдавая дань христианскому пониманию любви, философы и мыслители эпохи Возрождения возвращаются к ее восприятию в античном смысле, в смысле Платона. Любовь является эросом, космической силой и движущей основой прекрасного мироздания. Под мирозданием мыслители эпохи Возрождения понимали прежде всего природу, обожествляя ее. Однако религиозно-христианский смысл любви не исчезает, он сохраняется. Тема любви звучит в произведениях итальянского философа Марсилио Фичино, известного флорентийского неоплатоника XV века. Он считал, что человек находится в гармонии с мирозданием благодаря этому возвышенному чувству. Вселенная пронизана любовью и красотой настолько, что человек призван получать истинное наслаждение от слияния и единения с этим миром. В этом плане у Фичина, так же, как и у многих мыслителей эпохи Возрождения, небесное не противостоит земному. Земное облагораживается, возвышается и обожествляется. Человеческая природа тоже. Греховное и духовное находятся в единстве, объединяются и приходят в гармонию благодаря любви. Которое является творением Бога. В одной из своих главных работ, посвященных теме любви Комментарий на пир Платона, другое название о любви, Фичина в художественно образной форме рассматривает различные точки зрения на природу любви, основываясь на представлениях античных философов. В первую очередь на Платоне. И неоплатонизме. Истинная любовь, пишет Фичина, есть не что иное, как некое усилие вознестись к божественной красоте, вызванное лицезрением красоты телесной. Любовь, согласно Фичина, есть космическая сила, которая гармонизирует мироздание, объединяет человека и природу в одно целое. Мы восхвалим красоту тела, мы оценим красоту души и будем стремиться всегда сохранить ее, чтобы любовь была столь же сильной, сколь велика красота. Там же, где тело прекрасно, душа же нет, мы будем любить красоту лишь немного, как тень и зыбкий образ красоты. Где же прекрасна душа, мы страстно возлюбим неизменную красоту духа, но с еще большей силой восхитимся мы соединением той и другой красоты. Именно так мы докажем, что принадлежим к платонической поистине семье, ибо она стремится лишь к веселому, радостному, небесному и возвышенному. Также он описывает различные виды любви, рассматривает любовь с эмоциональной и психологической точек зрения. Что, однако же, ищут они, когда взаимно любят друг друга? Они ищут красоту. Ибо любовь есть желание наслаждаться красотой. Красота же есть некое сияние, врекущее человеческую душу. Красота тела ведь есть не что иное, как само сияние, проявляющиеся в привлекательности красок и линий. Красота же души есть сверкание, проявляющееся в согласии учености и нравов. Этот цвет тела не воспринимает ни слух, ни обоняние, ни вкус, ни осязание, но только зрение. А коль скоро одно лишь зрение воспринимает его, то одно оно и наслаждается им. Итак, только одно зрение наслаждается телесной красотой. Но так как любовь есть не что иное, как желание наслаждаться красотой, а воспринимает ее только зрение, любящий довольствуется одним созерцанием тела. Страсть же осязать не является ни частью любви, ни чувством любящего» но есть лишь вид необузданности и смятения рабской души. Кроме того, свет и красоту души мы воспринимаем только умом, а потому тот, кто постигает красоту души, довольствуется только умозрением. Наконец, между любящими происходит обмен красотой. Фичина пишет о таких видах любви, как любовь-страсть, животная любовь, Любовь к Родине, а также любовь к Богу. Разум также относится к Богу, как глаза наши к Солнцу. Глаз же не только всех более любит свет, но только свет один и любит. Если мы возлюбим тела, души, ангелов, то не их самих, но Бога в них будем любить. В телах тень Бога, в душах подобие Бога, в ангелах. Образ Его. Так в настоящем мы будем любить Бога во всем, чтобы в конце концов все полюбить в Боге, ибо, живя так, мы достигнем того, что узрим и Бога, и все в Боге, и возлюбим и Его самого, и все то, что в Нем. И всякий, кто во время несем, посвятит себя любовью своей Богу, обретет наконец в Боге себя ибо вернется к своей идее, благодаря которой он был сотворен. И там, если чего будет ему недоставать, он будет исправлен и навечно воссоединится со своей идеей. Истинный же человек и идея человека тождественны. Так что кто из нас на земле отошел от Бога, тот не истинный человек, ибо Он отделился от Своей идеи и формы, а к ней ведут нас божественная любовь и благочестие. И так как здесь мы рассеяны и увечны, то, воссоединившись в любви с нашей идеей, мы станем цельными людьми, так что окажется, что сперва мы станем почитать Бога в вещах, чтобы затем возлюбить вещи в Боге и почитать вещи в Боге, чтобы обрести в нем прежде всех других вещей нас самих, так что окажется, что, любя Бога, мы возлюбим самих себя. Подобно тому, как любовь к Богу преображает человека, так и любовь к другому человеку тоже изменяет человека, поскольку любовь — это взаимопроникновение двух любящих душ, Предполагающая трансформацию, изменение обоих, а не механическое соединение двух частей. Фечина также пишет о связи любви со смертью. Платон называет любовь горькой вещью в итальянском тексте сладостным горьким плодом. И справедливо потому, что всякий, кто любит, умирает. Орфей называет ее глусупиркан, то есть сладостно-горькой, так как любовь есть добровольная смерть. Поскольку она есть смерть, она горька, но так как смерть эта добровольно-сладостно. Умираешь же всякий, кто любит, ибо его сознание, забыв о себе самом, всегда обращается к любовнику. Если он не размышляет о себе, то, конечно, не мыслит в себе самом так как именно мышление является главным деянием души, а кто не действует в себе самом, тот и не пребывает в себе, ибо эти два понятия, бытие и деяние, являются равнозначными, и не бывает бытия без деяния, и деяние не превосходит самое бытие. Никто не действует, когда не существует, и везде, где существует, действует. Следовательно, душа любящего пребывает в нем самом, раз она в нем не действует. Если он не находится в себе, то также и не живет в самом себе, а кто не живет, тот мертв. А потому всякий, кто любит, умирает для себя, в себе. Живет ли он, по крайней мере, в другом? Разумеется». Другими словами, в любви происходит изменение человека, и это изменение приводит к метафизической смерти прежнего состояния, состояния довлюбленности в другого. Ведь любовь предполагает обмен взаимопроникновение, которое невозможно без изменения и возрождения своей души в душе другого человека». Речь здесь идет о сложном диалектическом единстве двух противоположностей даже о единстве Божественной и плотской любви, что снимает водораздел, проведенный античными мыслителями между высшей и низшей ее формами. Влияние Фичина на итальянских гуманистов было значительным. Что касается темы любви, то своеобразным последователем идей Фичина стал итальянский гуманист Джованни Пико Делла Мирандола. В своей работе «Комментарий к консоне о любви Джералама Беневьени» он описывает роль любви в мироздании. Он рассматривал любовь как исключительно человеческое чувство, которое может выражаться как на плотском уровне, в качестве страсти – так и на высоком духовном. Свободная по своей природе душа человека может обращаться как к чувственной красоте, так и к красоте интеллигибельной, может подняться до любви небесной или опуститься до животной страсти в зависимости от того, рождается эта любовь из разума или неосознанного желания. Разумная в собственном смысле человеческая любовь связана с сознанием того, что красота не происходит от материального тела и приобретает полноту и совершенство лишь тогда, когда оказывается отделенной от него. Неразумная же любовь связывает красоту только с воплощающим ее телом. Также мыслитель указывает на связь любви с красотой. Итак, любовь, о которой мы должны вести речь, можно определить так, как ее определил еще Платон – желание красоты. Желание, поскольку имеется в виду общее свойство, которым любовь сходна со всеми другими желаниями, подобно тому, как человек в той мере, в какой он сам животное, сходен с другими животными. Добавление красоты определяет собственный характер любви и отличает ее от всякого другого желания, подобно тому, как человек, будучи существом рациональным и смертным, отличается от других животных. Рассмотрев обе части этого определения, мы уясним смысл термина «любовь». Начнем с первой части. Я утверждаю, что желание есть не что иное, как склонность и порыв того, кто желает, к тому, что ему подходит, или он полагает, что подходит. И это называется благом. Объект желания является действительным или кажущимся благом, поскольку имеются различные виды блага, то оказываются различными и виды желаний. Так, любовь в нашем смысле есть один из видов желания и связана с одним из благ, которое называется красотой. Известный ученый эпохи Возрождения Джордана Бруно в своем произведении о героическом энтузиазме представляет любовь как страсть человека к познанию мира, к познанию сил природы, которая позволяет преодолевать страдания и даже страх смерти. Остается одна любовь, чтобы лишить меня жизни, сжечь меня, дать мне смерть и кости мои обратить в останки. И вместе с тем она же вырвет меня у смерти, окрылит меня, оживит и поддержит. После этого два начала и одно противоречие сведутся к одному началу и к одной силе. Вот почему и написано. Но так ли должен о любой сказать я? Если этот светлый облик, этот объект является ее владением, то он и представляется владением одной лишь любви. Норма любви есть ее собственная норма. Отпечаток любви, отразившийся в глубине моего сердца, есть ее собственный отпечаток. Оттого-то, говоря о светлом облике, я говорю о любви с ее вездесущей свитой». Любовь, согласно Джардана Бруно, это космическая сила, которая позволяет человеку быть сопричастным к природе. Он писал, что любовь — это все, и она воздействует на все, и о ней можно говорить все, Ей можно и все приписывать. Однако любовь содержит в себе и свою крайность — ревность, которая губительна для любви. Ревность иной раз есть не только смерть и разрушение любящего, но часто убивает самую любовь, в особенности, когда порождает негодование. Ведь ревность настолько раздувается этим своим детищем, что отталкивает любовь и начинает пренебрегать объектом, и даже вовсе перестает считать ее своим объектом. Джардана Бруно также пишет о разделении любви на интеллектуальную, умопостигаемую и чувственную. «Всякая любовь происходит от созерцания, умопостигаемая любовь – от созерцания умственным путем, чувственная – от созерцания чувственным путем. Но это созерцание имеет двойное значение. Оно либо означает зрительную потенцию, то есть зрение, которое есть интеллект или же ощущение, либо оно означает действие этой потенции, то есть то применение, какое делает глаз или же интеллект по отношению к материальному или интеллектуальному объекту, так что, когда мысли согласны подавить созерцание, то имеется в виду не первое значение, а второе, потому что оно отец последующего чувственного или интеллектуального желания. Тем не менее, разделяя любовь на интеллектуальную и чувственную, Джардана Бруно указывает на сложность этого чувства, которое никогда не может оттекчать душу. Любовь, по его словам, всегда возвышает человека и является высшей степенью проявления его свободы. Представление о любви, как о космической силе в духе мыслителей эпохи Возрождения, мы встречаем в том числе и у такого философа XVI века, Мистика Якоба Беме. В своих произведениях он рассматривает любовь как движущую силу человеческой истории, начиная с сотворения мира грехопадения Адама и Евы и заканчивая пришествием Иисуса Христа, несущего любовь людям. Другой представитель философии XVI века Мишель де Монтень Считал любовь сложным разноплановым чувством, которое невозможно объяснить однозначно, ведь за ним скрывается и эмоциональная привязанность, и романтическое влечение, и сексуальная привлекательность партнера. В своих эссе Монтень писал о различных аспектах любви, анализируя ее природу, роль в отношениях и влиянии на человека. В произведении «Опыты» Монтень пишет о любви как неистовом влечении, которым не управляет разум и рассудок. Никак нельзя сравнивать с дружбой или уподоблять ей любовь к женщине, хотя такая любовь и возникает из нашего свободного выбора. Ее пламя, охотно признаюсь в этом, более неотступно, более жгуче и томительно. Но это пламя безрассудное и летучее, непостоянное и переменчивое, это лихорадочный жар, то затухающий, то вспыхивающий с новой силой и гнездящийся лишь в одном уголке нашей души. В дружбе же теплота общая и всепроникающая, умеренная, Сверх того ровная, теплота постоянная и устойчивая, сама приятность и ласка, в которой нет ничего резкого и ранящего. Больше того, любовь, неистовое влечение к тому, что убегает от нас. Как только такая любовь переходит в дружбу, то есть в согласие желаний, она чахнет и угасает. Наслаждение – сводясь к телесному обладанию, и потому, подверженная пресыщению, убивает ее. Дружба, напротив, становится тем желанием, чем полнее мы наслаждаемся ею. Она растет, питается и усиливается лишь благодаря тому наслаждению, которое доставляет нам, и так как наслаждение это духовное, то душа, предаваясь Ему возвышается. Как мы видим, Монтэнь противопоставляет любовь и дружбу. Тем не менее, он подчеркивает важность взаимного уважения, понимания и терпимости в отношениях. Монтень полагал, что в любовных отношениях нужно уметь находить компромиссы. Он утверждал, что любовь должна основываться на взаимности и обоюдной поддержки, а не на эгоистических интересах или преследовании собственной выгоды. Мыслитель также обращал внимание на то, что любовь может вызывать и разочарование. Монтень призывал быть реалистичными в своих ожиданиях и не создавать себе идеализированные образы партнера и отношений. Он считал, что никто не идеален, и тот, кто любит, должен принимать с другого человека во все его сложности, со всеми достоинствами и недостатками. Любовь для Монтеня, как и для других мыслителей эпохи Возрождения, является ценным и необходимым аспектом жизни человека. Он полагал, что любовь и близость – способны придавать смысл и радость жизни, а также способствовать развитию и росту человека как личности. Можно сказать, что начиная с XV века мыслители помещают любовь в центр своих философских и художественных произведений. С одной стороны, тематика любви становится продолжением античной традиции в духе неоплатонизма, С другой стороны, источником любви является Бог, как высшее существо, приводящее в гармонию все мироздание и свое наилучшее творение человека. Поэтому идеал божественной любви, наряду с идеалом любви как добродетели и ценности в человеческих отношениях, становится ведущим. Вот что... Пишет о любви писатель теолог эпохи Возрождения Лоренцо Пизана. «Обозревая все с единой точки, я считаю, что ничто, существующее, не лишено любви. Даже нахожу, что и первоматерия не вовсе чужда любви и желания. Ведь, будь она совершенно ничему не подобна и свободна от всякого влечения, невозможно было бы побудить ее к деянию и порождению. Итак, по справедливости и в согласии с мнением божественного Дионисия, и материи нечужд, любовный зуд и стремление к благому и прекрасному. Хотя она существует неистинно, однако желает быть, и поскольку ее стремление смутно, бесформенно, ничему не подобно и неустойчиво, Она простирает себя перед всякой формой. Бесконечная мудрость любви проявляется в том, что хотя в материи все смешано, мы находим там возможности лишь то, что в первопричине имеется в действии и, непрерывно рождаясь, красуется в порядке, установленном искусством первой любви. Ее всемогущество породило все вещи в акте творения и заставила их истекать единой вереницей. Идеал любви как космической силы, а также любви как чувства, свойственного человеческой природе, звучит в сочинениях мыслителей эпохи Возрождения. Любовь становится принципом всеобщего и индивидуального бытия, который приносит человеку наслаждение и счастье, украшает его свободу, подчеркивает его ценность. С падением интереса к неоплатонизму тематика любви в позднем возрождении также начинает сходить на нет, либо уходит в область художественных произведений. Тем не менее, философия любви мыслителей возрождения оказала значительное влияние на писателей и гуманистов того времени. Эпоха возрождения создала оригинальную философскую концепцию, в центре которой находился человек, главной ценностью которого была любовь.